Глава сорок седьмая. Кейси. Четыре дня спустя. Я сидела на кровати, все еще в черном платье, хотя похороны давно закончились. Моя рука сжимала скомканную салфетку, влажную от слез и почерневшую от души. Насколько я помнила, похоронная служба была чудесной. Друзья из Карнеги приехали вместе с профессорами и преподавателями. Представитель студии Чехули принёс изысканную стеклянную скульптуру из белых лилий для матери Джоны и записку с соболезнованиями от самого Дейла. Он писал, что мир слишком рано утратил новый живой талант. Священник произносил важные слова, Дэнa читала стихи, и все по очереди говорили о Джоне. Рассказывали смешные истории, делились трогательными воспоминаниями. Снова и снова я слушала рассказы людей, как он заставлял их смеяться, как он пробуждал в каждом лучшее, как его вера в них делала их храбрыми. Я думаю, что я была одной из них. Потом Бэверли подошла к нам с Тео, держа в руках маленькую медную урну. В пустыне, ночью, под звёздами. Сказала она, передавая урну в руки Тео: Он этого хотел. Но я не могу этого сделать. Я не могу. Я тоже не могу, подумала я, сидя в одиночестве на кровати. Я не хочу быть здесь без тебя. Ты нужен мне. Только стук в дверь заставил меня пошевелиться. Таня стояла снаружи, всё ещё в траурном чёрном платье, с покрасневшими глазами. В руках у неё была картонная коробка. Я не могу остаться. сказала она. Завтра я уезжаю в Сиэтл, и мне ещё надо собрать кучу вещей. Она вложила коробку мне в руки. Но это для тебя. Что это? Джона сделал это для тебя. Я помогала, но он делал главную работу. Боже, ебот талант. Он был мастером. Он вдыхал жизнь в свои изделия. Я не буду работать с кем-то лучше. Мы обнялись на прощание, обе оцепеневшие от горя, понимая, что если задержимся здесь, то рухнем. Мы поспешно договорились увидеться, когда она вернётся через неделю, если она вернётся. Я отнесла коробку к дивану и поставила её на кофейный столик, чтобы открыть. Внутри была стеклянная сфера размером с дыню, тяжёлая и тёмная. Хрустальные звёзды мелькали на фоне тёмно-синего и чёрного. Планета, красно-зелёно-чёрная, парила в центре, окружённая завитками и спиралями бледно-голубого цвета, которые, казалось, обладали собственным свечением. Кусочек ночного неба, заключённый в шар. Вселенная, пробормотала я, боюкая шар на коленях и проводя руками по его гладкой поверхности. От его изысканной красоты у меня перехватило дыхание. Боясь, что разобью, я поискала в коробке какую-нибудь подставку. На дне коробки лежала записка. Я осторожно отложила шарф в сторону и дрожащими руками вытащила сложенную бумагу. Мои глаза наполнились слезами, когда я увидела его почерк. Коснувшись слов, я слышала его голос. Кейси. Если ты читаешь это, значит, что я уже, надеюсь, в какой-то небесной закусочной набиваю рот беконом и картофелем фри и пью настоящее пиво. Когда я закончу, я дам официанту чаевые пятаками, потому что любой может сорвать куш, верно? Нужно просто играть, и ты должна жить. Ты сама меня этому научила. Моя жизнь была чёрствой и закрытой до тебя, бесцветной и тусклой. Я держал своё разбитое сердце при себе, пока ты не пришла, не взяла его в свои нежные руки и не вдохнула в него жизнь. В меня ты научила меня находить жизнь в каждом мгновении. Ты исцелила моё сердце Кеси, когда ничто другое не могло. Этот шар из стекла и огня близок к тому, чтобы показать, кем ты была для меня. Я пытался поместить всё, что ты для меня значишь, и всё, что я чувствую к тебе, в это изделие. Но запечатлеть всю твою грандиозность и уместить сюда невозможно. Этого недостаточно. Ничего никогда не будет достаточно. Ты вселенная, Кэси. Я всё ждал, что найду конец твоей любви и красоте, конец твоему щедрому сердцу. Но не нашёл и никогда не найду. Я не знаю, как и почему ты выбрала меня, но ты выбрала. Ты могла бы уйти и спасти себя. Вместо этого ты предпочла остаться и спасти меня. Это моё наследие. Я любил тебя и был любим тобой. Я спокоен. И надеюсь, что дал тебе то же счастье, что и ты мне. Я надеюсь, что наша любовь перевесит боль, когда я уйду. Живи полноценно, громко пой, поделись своей красотой с этим миром и знай, что я наблюдаю за тобой. Я рядом. Со всей любовью к тебе, Кейси, к моему ангелу, моему сердцу. Твой Джона. Я прижала письмо к сердцу, стишая его от слёз капающих с подбородка, что наша любовь перевесит боль, когда я уйду. Я почувствовала, что киваю, и улыбка расплывается на лице, несмотря на слёзы. Если бы мне пришлось пройти через всё это снова, я бы не раздумывая прошла, не изменила бы ни минуты. Разве ж то сказала бы что люблю его раньше что быть с ним так же естественно как есть или дышать никаких сожалений Джона сказала я ему моя рука скользнула по кусочку вселенной и я буду любить тебя вечно